Глава 13 И вдруг что-то неуловимо изменилось. Сама атмосфера клуба стала другой, как будто в нее впустили струю свежего воздуха. Сначала на полусловие стихли разговоры, обсуждали песню паука. Затем компас человеческого внимания качнулся в сторону входа. Денис удивленно посмотрел туда же. В дверном проеме стояла девушка. Ее темные волосы чуть шевелил ветер снаружи, и синее платье немного переливалось волнами. На нее-то и были нацелены два десятка глаз. Девушка легко вспорхнула, пробежалась между столами, вызывая общее возбуждение. Затем остановилась около стола Дениса, чмокнула Диму в щеку со словами «Привет, братик!» и села на четвертый стул. «Всем привет!» – Бойко сказала она. «Это Настя», – представил девушку Дима. «Моя сестра. Это она будет петь завтра для всех нас». «Она твоя сестра?» – у Дениса полностью спутались мысли. «Ой, извините, меня зовут Денис». «Настя». Девушка весело обвела их глазами. «Геннадий», – представился паук. «Но для вас просто Гена». Она моя сестра, ответил на вопрос Дениса Дима, но я не люблю распространяться об этом, иначе отбоя не будет от желающих получить автограф. Отбоя от желающих действительно не было. Разговоры были забыты, сигареты догорали в пепельницах, все присутствующие смотрели на их стол. «Надолго к нам?» – вежливо спросил паук. «Завтра концерт», – взмахнула плечиками Настя. «Послезавтра я улетаю во Владивосток, потом в Москву на конкурс». «Она должна была прилететь днём», – заметил Дима. «Но вертолёт задержали из-за погодных условий». «Я ещё удивилась, какие такие погодные условия. Весь день светило солнце». «Знала бы ты, что за погодные условия тебя задержали», – подумал Денис. «А почему вас называют голубем мира?» – вдруг спросил он, вспомнив вчерашний разговор. «Ну, не знаю», – замялась Настя. «Это всё журналисты придумали». «У неё песни очень мирные», – ответил за неё Дима. «Я бы даже сказал, антивоенные». «А вы слышали мои песни?» – спросила у Дениса Настя. М -м -м. «Денис не знал, что ответить. Песен он не слышал и вообще о существовании Настя узнал только вчера. Но надо было что-то отвечать. А давай перейдём на «ты». «Давай», – легко согласилась Настя. «Сколько же ты с братом не виделась?» Видя замешательство Дениса, взял разговор в свои руки паук. «Долго», – грустно вздохнула Настя. «Полгода целых». «Но ничего. Скоро у Димы отпуск, и он приедет ко мне. Правда, Дима?» «Правда». Дима тайком вздохнул и погладил сестру по голове. Она была такая светлая, наполненная какой-то детской непосредственностью и верой в завтрашний день. Денис готов был зажмуриться от этого света, струящегося из её глаз. А завтра она будет петь, чтобы мы могли убивать под прикрытием её песен. Интересно, знал ли Дима об истинной цели концерта? Да нет, вряд ли. Паук вроде намекал ему, но он не поверил. «Я так жду этого конкурса», – взволнованно сказала Настя. «А завтрашний концерт – это для меня как последний экзамен». «Бедная девочка», – подумал Денис. «Что будет с её надеждами и мечтами? Что будет со всеми нами? И когда мы могли допустить всё, что случится завтра?» «Где она, та самая точка невозвращения, когда нельзя повернуть назад и всё вернуть, как было?» «А хотите, я вам спою?» Вдруг спросила Настя. Не стоит утруждать себя, запротестовал Дима. А хотите, я спою вам, кричала Настя уже всему клубу. Из нее била энергия, живая, наполненная солнечным светом. Зал принял предложение на ура. Откуда-то принесли старый микрофон и подключили к музыкальному центру. В середине зала расчистили место от столов. Только у нас нет подходящей музыки, развел руками Артем зав клубом. «У меня есть диск с минусовками Настя!» Из зала поднялся молодой лейтенант. «Спасибо вам большое!» Честно поблагодарила Настя. Наконец, все приготовления были закончены. Артём выбрал на центре нужную мелодию. Настя взяла в руки микрофон. Полилась музыка, светлая и печальная. Денис не сразу понял, что Настя начала петь. Так хорошо её голос вплетался в аранжировку. «Северный ветер в моих волосах» и нежная пенья прибоя, и синее небо в твоих глазах, ты вышел живым из боя. Ее чистый голос летел по клубу, касаясь души каждого летчика, заставляя верить, что из боя можно и нужно вернуться живым. Песня Паука была полна отчаяния, песня Насти была полна надежды, и Денис готов был поверить в это, поверить маленькой фее в синем платьице, спустившейся с неба, если бы не Антон, который снова стоял перед глазами, наполняя их слезами и тоской. Мы на заброшенном причале друг другу шептали слова. Дым за нашими плечами – это костры любви, а не война. Её слушали молча, потому что в этот момент каждый, кто слышал этот голос, был где-то далеко со своими любимыми, и каждый хотел верить, что они встретятся снова, несмотря ни на что. «Северный ветер в моих волосах, и нежное пенья прибоя, и синее небо в твоих глазах, ты вышел живым из боя!» Снова пела Настя, и становилось понятно, чтобы вернуться, нужно выжить. «А как выжить? Есть ли рецепт выживания? Быть может, Антон его не знал?» Денис сжал кулаки. «Нет жалости, когда мир сжимается в красную точку прицела». Она появляется позже, когда хоронишь друзей, как сегодня. Паук это знал уже давно. Грость звезд на небе вспыхнет, как ярок этот свет. Грусть пусть навеки стихнет, ведь смерти больше нет. В это хотелось верить. Настю не зря называли голубем мира. Но одних слов мало. Когда в небе начинают свистеть пули, ничтожно мало слов и ни одного способного остановить их. Поэтому завтра нужно будет драться. Денису теперь было за что умирать. За Антона, за этот девичий голосок, за мир, лежащий под ногами. Он не мог проиграть сражение. Но не мог его проиграть и Антон. Денис встал. «Я, пожалуй, пойду», — обратился он к Диме. «Передай, пожалуйста, Насте, что мне очень понравилась ее песня». Денис вышел на улицу, но женский голос догнал его. Нежно обнял и прошептал последний раз. «Ты вышел живым из боя?» Да, на этот раз да. И почему-то вспомнился тот далекий теперь разговор с Антоном в стенах специального Воронежского летного училища про паука. Только строчка Высоцкого в нем была теперь другой. И «Я попрошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину» как и в этом последнем бою.